ларчик. Жил один кузнец. Что это, думает? Я горе никакого не видал. Говорят, лихо на свете есть. Пойду, поищу себе лиха. Взял и пошёл. Выпил хорошенько компота из морошки и пошёл искать лиха. Идёт себе, а навстречу ему Иван Царевич. Грустный при грустном. Просил Иван Царевич у мамы с папой всё время братиков в магазине купить. А родители непонятливые были, и из магазина то продукты, то книжки, то бытовую технику притаскивали. А три раза вообще сестру приносили, одну младше другой, другой младше третьей. Одна Мария Царевна, другая Ольга Царевна, третья Анна Царевна. Отец и мать у них умерли, умирая, они сыну наказывали: Кто первый за твоих сестёр станет свататься, за того и отдавай. При себе не держи долго. Вот тебе от нас волшебная палочка и царство государства. А сёстры одна младше другой, другая младше третьей. И вредны, одна вреднее другой, другая вреднее третьей. Вот, к примеру, начнётся мирная из난ка по пятнице. А сёстры пульты отнимают Между собой договориться никак не могут, дерутся, кусаются, да ещё и Ивану достаётся. Игрушки отбирают, в ванной по 3 часа каждое моются, и резиночки для волос по всему дому разбрасывают. А потом вообще сядут на диване и просят сложный уровень в девчачей телефонной игре пройти. Приходится за них каждый вечер в телефоны играть. Уровни по три раза проходить. Не знал Иван Царевич с сёстрами ни сна, ни отдыха. Скорей бы замуж выдать. А женихов днем с огнем не сыщешь. Стал Иван-Царевич искать добрых молодцев. А молодцев нет как нет. Вот возьмет Иван-Царевич термос с чаем и рюкзак походный, и целый день по горам, по долам ищет-рыщет, а рядом, ну, не души. Потому что жил Иван-Царевич с сестрами в Дальневосточном округе. Там вообще между населенными пунктами по 300-400 км. И вот после долгих скитаний встретил Иван Царевич кузнеца. Бросился Иван Царевич к кузнецу в ноги и молвил нечеловеческим голосом: "Кузнец, мил человек, так и так три сестры у меня: Мария, Ольга и Анна, осватысь за них. Богом прошу, как родители наказывали. Одолели меня сёстры, сил моих больше нет. Каждый день они в интернет-магазин заходят и всякий раз что-нибудь до покупают. то косметику, то сумочку новую, то медведи плюшевых. То ты царский бюджет бы лопнул, а я царевич ещё только: "Не дай брат Кузнец со Свету сгинуть. Второй месяц брожу на районе, а никого, кроме тебя, не встречал". "Гой ты еси, Иван царевич", Кузнец Иван царевич ответил. "Кто ж трёх жон сразу сватает на земле русской?" Не затем я пошёл по свету, лиха ищу, не видал ли ты где? Чего не видать? Спит лих твою за горами, за долами, под кустом боярышника чёрного на пласкогорье Утюги. Я там в прошлом году проводником работал. Как не пройду мимо? Спит и спит, спит ты, спит, пока кто-нибудь не разбудит. Вижу, добрый ты парень, Иван Царевич, позднец растроголся. Так и быть, помогу я твоему горюшку. Но сначала придётся тебе научиться кузнечному делу, потому что стали все экономистами, программистами и никому мне науку свою передать. И стал Иван Царевич учиться у кузнеца. День учится два, а на третий кузнец говорит: Научил я тебя уму разуму, давай теперь в ВПР сдавать, ЕГЭ и практическую исследовательскую работу для отчётности. Если сдашь всё, пятёрку поставлю, а если не сдашь, Поём вместе, на утюги лихо будить. Закруเฉнился Иван Царевич, сел в ПР делать. Еле-еле к вечеру поспел. А там ещё ЕГЭ и работа практическая. Растопил печь, раскалил железо-сталь сарматскую до красна и выковал трёх молодцов. Трёх железных братьев красоты сказочной, силушки богатырской. Два-то умных, а третий дурак. Потому что третьего нормально доделывать Иван Царевичу некогда было, ещё ж ЕГЭ писать. Зарегистрировал Иван Царевич трёх братьев в соцсетях, сконнектил их с сестринскими аккаунтами. Сёстры подумали, подумали и сразу документы в ЗАГС подали с помощью удалённого сервиса единого окна на госуслугах. Вознес Иван Царевичу пятёрку за смекалку поставил, а в ВПР и ЕГЭ сдавать отправил. А царевны тем временем фильмы в онлайн-кинотеатре посматривали, да на маникюры ходили. А как с женихами железными познакомились, так сели на ряды свадебные выбирать и кольца. А потом и вовсе из дому съехали, к мужьям. Зажил Иван-царевич счастливо-одиноко. Так весело, что даже скучно стало. Решил Иван в компьютерные игры поиграть. А компьютер не включается, сломался. Вызвал Иван компьютерного мастера. А это девица оказалась, красивая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И Ивану с порога заявляет: "Ну, этот компьютер, давай лучше жениться". Иван в шоке, еле с духом собрался, чтобы слово вымолвить. Так и так говорит: "Хочу я только на царевне жениться". "А я и есть царевна", девица ему отвечает. "А с компьютерами только подрабатываю. И тут они свадьбу сыграли, а после свадьбы девица Ивану и говорит: "Вот какой ты, Иван, большой. А всё в сказки веришь? Никакая я не царевна. Я у тебя кузнечного дела научиться хотела и волшебную палочку забрать". "Ах так!" вскричал Иван. "Нет у меня никакой волшебной палочки. Пошутили люди. Такая большая в сказки веришь. Но ну, ничего, я тебя перевоспитаю". И ну перевоспитывать царевну И стала жена Иванов скорее настоящей помощницей, и всё у неё получалось. А потом и дети пошли. А Иван, нет, нет, да и проснётся ночью, выйдет на крыльцо, откроет ларчик волшебный, достанет палочку. Ибо без волшебства в мире всё равно ничего не делается. Тут учительница встала и говорит: "Садись, Иванов. Три тебе за вольный пересказ сивки-бурки. Иди и учись лучше". И тот пошёл из класса. А учительница огляделась, и достала ларчик ибо без волшебства никуда